Глава сорок Перерождение. Ирме лучше не знать, что моя слепота не совсем то, что обычно представляют люди. Возможно, все это козни темной стороны, но я вижу не черноту, а какой-то иной слой реальности. Все вокруг пронизывают нити. Мир и правда темный, будто фон, на котором их можно разглядеть. Тонкие, как волосок. Эти нити переплетаются и пронизывают все вокруг. Я могу касаться их, проходить насквозь и даже разрывать. Сперва я принимаю их за потоки магии, но в бою Сиджи, понимаю, что это что-то иное. Нити правда, схожи с магией и даже следуют вдоль крупных потоков, но остаются чем-то отдельным и самостоятельным. Чем дольше наблюдаю за ними, тем больше версий и теорий, пока не замечаю, что одна из таких нитей крепится к моей груди. Догадок стало еще больше. Я перестал видеть мир но увидел его в несколько ином слое. Чуть позже начал различать цвета, температуру, даже вкус и запах. Последнее пришло, когда мы с Ирмой продолжали путь пешком, держась за руки. Она смелеет, начинает описывать, что творится вокруг, обещает, что если зрение ко мне не вернется, то будет объяснять мне, как и что выглядит. Слушаю ее и улыбаюсь, наблюдая за тем, как две линии, моя и теплая, пахнущая апельсином, ее вьется тонким кружевом и разгорается изнутри, будто эти нити вытканы из солнечного света. Чем дальше мы идем, тем крепче узор, а глядя далеко вперед, я вижу свет, о котором рассказывал жене. Не берусь угадывать, что все это значит, но меня согревает мысль, что впереди у нас и наших нитей что-то большое и светлое. Оно однозначно такое, раз я вижу его издалека. Мы все идем и идем, пока ощущение не смазывается настолько, что теряется граница. Исчезает физическое тело, и мы будто становимся энергией. Ерма пугается, но я тяну ее ближе к себе. Она умолкает, не зная, как описать, что творится вокруг нас, но это и не нужно. Мы подходим к истинному испытанию, которое определит, сумею ли я стать правителем Аратара или моя душа не выдержит. Если второе, утяну за собой и Ирму тоже. Но о неудаче стараюсь не думать. Я мог бы сравнить это место с кузней. И, пожалуй, даже хорошо, что я сейчас слеп. У этого места нет формы или цвета, но в то же время оно будто бульон. Из всего и сразу. И мы с Ирмой угодили прямо в гущу этого котла, разделяясь на отдельные кусочки, но в то же время оставаясь собой и друг другом. Передо мной распахнулась жизнь Ирмы, обрывки воспоминаний детства, юности, общения с сестрой, с родственниками, ускользающие из памяти лицо ее матери. Для нее картина куда более пугающая. Я рос во дворце среди интриг, рано встретился со смертью, Потом и вовсе отправился воевать с гарпиями, встречался с драконами других стран, не все они были дружелюбны и не все ушли с подобных встреч живыми. Параллельно с этим вплеталась в наше общее и моя душа дракона, разбавляя четкую структуру мыслей и воспоминаний то сердце трепетом. Когда проносишься полной скорости межскальных пиков, рискуя расшибиться насмерть то яркой первобытной злостью. Чувствую страх Ирмы, но в то же время верю, что это не раскинет между нами пропасть. Если нам с ней действительно придется ставить Аратар на ноги, ей нужно понимать, за кого она вышла замуж. Теперь мы не просто супруги, ответственные только за свою семью и судьбы будущих детей. Теперь мы отвечаем за множество семей королевства. К сожалению, мой брат этого не понимал. Даже представлять не хочется, что излилось бы из его души, доберись он до этого места. Явно ничего хорошего. Меня перемалывает, будто в огромной мельнице. Приятного мало, но было бы еще хуже не быть рядом со мной. Она мой якорь, и когда она так близко, боль не имеет значения. Ничто не имеет значения, поэтому я остаюсь спокоен. Ирма заряжается моей уверенностью и не сопротивляется» позволяя процессам просто течь так, как следует. Наконец воронка расщепила все, что было можно, и все поворачивается в обратную сторону. Стало казаться, что мы в пламени или плаваем в кипящем масле. Среди всего нахожу искру, основу души Ирмы, Она доверчиво тянется ко мне, не понимая, что происходит. Знаю ей страшно и больно. Всем нутром желаю защитить ее и спрятать свое сокровище. Не знаю, как, но у меня выходит. Первое, на что я обращаю внимание, зрение вернулось. Я снова вижу цвета и краски, но, присмотревшись, замечаю и нити тоже. Просто их... Теперь куда сложнее обнаружить. Опускаю взгляд и выдыхаю с облегчением. Ирма лежит на моих руках, ногая, но целая и невредимая. Место вокруг тоже узнаю, это грот под королевским замком. Как иронично, что все ритуалы завершаются здесь.